Глава 7 Чтобы не ночевать в придорожном трактире или маленьком селении или того хуже на хуторе, самрат вновь решил не останавливаться на ночлег, а продолжать путь. «Чем быстрее мы доберемся до улу и тугая тем лучше», — говорил он слух, все еще опасаясь, что Эмиру станет хуже. «Ладно», — протяжно соглашался Эмир и вздыхал. Сам он хотел бы ехать как можно дольше, чтобы не расставаться с Герримондом но молчал только с тоской, посматривая на брата. «Завтра мы будем уже в изаиске если будем продолжать свой путь», — продолжал самрат «А там до Ул-Итуая еще два дня пути». «Но уже без меня», — напомнил Герримонт, чуть склонив голову. самрат на это кивнул и осторожно посмотрел на Эмира. Он опасался, что младший начнет протестовать, но тот не сказал ни слова, просто прижался к старику, что стал их случайным спутником и стал рассказывать о своем очень тихо и доверительно до самой темноты. А когда Самрад уснул, крепко его обнял и замер. «Мы ведь с тобой встретимся снова?» Спросил он. «Ты ведь вернёшься?» «Куда?» — хотел спросить в ответ Герримонт, но промолчал, чувствуя, что ходит по странной грани, о которой опасно даже говорить. «Я постараюсь», — отвечал он брату, а сам в мыслях понимал, что и правда будет стараться вернуть себя в мир, вернуть мир домой, сохранить всё, что только можно сохранить но при этом боялся исчезнуть при жизни потому снова прикасался к металлическому кольцу на шее, что спасало его от безумия. «Без тебя мне не стало бы легче», — признавался Эмир, потом добавил. «Аркару без тебя тоже лучше не станет». «Не думаю, что Аркару хоть когда-нибудь станет лучше», — честно сказал Герримонт, но Эмир дернул его за рукав недовольно. «Если станет лучше всему миру, то и Аркару тоже», — сказал он уверенно. «Ты ведь сможешь вылечить мир?» Гэримонт вздохнул и снова пообещал, что он будет стараться, хотя сам едва ли понимал, что ему нужно делать, не был уверен в своих силах, но, обнимая младшего брата, засыпал вместе с ним, не уверенный даже, что не расстанется с ним завтра навсегда. аграф не может мыслить, как простой смертный», — говорил кто-то ему во сне, и он почему-то знал, что это именно ардаур тот самый древний ардаур что больше всех остальных рассказал миру про Аграафов. У него хотелось спросить, как именно должен думать о Грааф, но говорить не получалось, и тогда он или некая тень, которой он был, делал жест рукой, как бы указывая в сторону и при этом на мир, что раскрывался под ногами, только смотреть на него можно было лишь свысока. — Это все твоя ноша, — говорил ардаур Только моя? — каким-то чудом спрашивал Герримонт. — Теперь да, после смерти кэрена никого не осталось, кто мог бы тебе помочь. Гарримонду от этого становилось смешно, но голубой маятник его отвлекал. Он смотрел, как раскачивается маленький голубой кристалл на нити, видел руку, что его держат, а затем улыбку Керриана. «Поторопись!» — шептал он. И Гарримонт просыпался от жара в перстне, боли в руке и приступа тошноты столь сильного, что он мешался с кашлем и замирал кровью на губах. Ему было нестерпимо дурно, жара застилал глаза так явно, что он даже не понял, кто подал ему платок и стянул повязку с руки. Та буквально дымилась от того, как раскалилось кольцо. Камень сиял так ярко, что в темноте ночи его зелень буквально слепила. «Пей!» — требовательно сказал кто-то, подавая ему флягу. В ушах у Герриманда звенело. Он не мог понять, где находится и что с ним происходит. Просто тошнота мешалась с кашлем, и на шею где-то сзади что-то давило. Дрожащей рукой он тянулся туда, находил вспушую стигмату, Такую раздутую, что она почти нависала над металлическим обручем, но выше подняться не могла. От прикосновения лопалась, источая зловоние гноя. «Милостивый создатель!» — простонал кто-то испуганно рядом, и Герримонт узнал этот голос, даже вздрогнул, поднимая глаза. Когда стигмата лопнула, в сознании сразу прояснилось, и кашель стих. Остались только тошнота, сияние камней и кровь на губах, руках и белом шелковом платке. Карета остановилась, а на него в упор смотрел самрат Личина старика все еще защищала Герримонда, но по глазам брата он понимал, что тут уже все понял, и скрываться от него нет смысла. Маленький мир, прижимая к груди кулаки, смотрел то на одного брата, то на другого. «Ты смог защитить себя от безумия?» – растерянно спросил самрат «Но это ничего я не смог», – прошептал Герримонд, неожиданно понимая, что зря не сказал самрату правду с самого начала. Тот смотрел на него и видел всю правду. Он, читавший дневник Ардаура, видевший неизмененный текст о стигматах, понимал, что его брат боролся с темной сущностью собственной силы и потому страдал. «Кто же тогда виноват в болезни мира?» спросил Самрад, помня, что там было два Аграафа, и второй явно остался один на один с новым королем людей. Герримонт не мог ему ответить. Он вцепился наконец-то в перстень и стал нервно крутить его на пальце кусая губы и чувствуя, как за шиворот ему льется гной густой зловонной жижей, от которой он безмерно устал, но изгнать ее из своей жизни не мог. «Ты сможешь вылечить этот мир?» — снова спрашивал Эмир с волнением и страхом в голосе. А Гэримонт понимал, что он даже себя излечит не в состоянии. Самрат это тоже понимал, видел, требовал еще воды и приказывал слугам продолжать путь. Сам вытирал худые белые руки Герриманда от крови и гноя и просил рассказать все, замечая серую звезду на его ладони, что меркло прямо на глазах. Герриман же звезды не видел и соглашался, рассказывая братьям все, что только знал, слышал, видел и чувствовал, признаваясь, что ничего он сам не понимает и не знает, может ли хоть кто-то помочь Аркару и всему этому миру, рассыпавшемуся на части с какой-то разрушительной тьмой на месте павшего Создателя.